Глава двадцать первая Сговор Надо уже. Пора ехать в Люди и не мотай головой. Скоро уже весна начнется, а на территории царя Василия сказка про двух морозов спит. От нее столько земель туманом затянуто. Чтобы туда ехать, нам Радко нужен. Кать, ну все же, решили. Байон с хитринкой посматривал на Катерину. «Я только-только тебе нарядов напридумывала глаз не отвести, а ты отнекиваешься!» Возмутилась Жаруся. Ей страсть, как хотелось, поразить всех ее девочкой. Теперь-то можно ее не прятать. «Ладно, как хотите!» Катерина безнадежно махнула рукой. Она была понадеялась, что будут они ездить чащобами и сопровождение не понадобится. а тут на тебе». Явились послы царя Василия. Даже не то, чтобы с извинениями, а со слезными мольбами и посыпанием головы пеплом. И ведь знал хитрец, кого присылать. Боярин Радей и воеводы Никита Иванович приехали к Дубу в сопровождение отряда дружинников. И еще издалека начали голосить дуэтом о том, что «и не знают, как теперь и жить-то, и возвернуться к царю не смогут, казнит». осердившись, ежели не выслушает их девица-сказочница Катеринушка-свет ясный. — Ау-у-у, как поют! Заслушаться можно! Баюн подпер круглую голову лапой, облокотившийся подоконник, и с наслаждением слушал завывание послов. — Прогнать! Волк опять встал, как будто у него в теле костей нет, просто перетек из одного положения тела в другое. Мррау, гам. Вздохнул кот. А они хорошие мужики вообще-то. Хорошие мужики в отдалении завыли что-то ещё более жалостливое и тоскливое. Катерина наконец не выдержала и рассмеялась. Да ладно тебе их мучить. Ты же и сам собирался туда. Добрая ты душа, Катюша. Ухмыльнулся Вок. Я вот и сожру за то, что этот их царевич натворил, и даже не подавлюсь. Ладно, не зверей, всё равно надо ехать. Их границы с соседями как раз сказкой про двух морозов занята. И в соседнее царство из-за них, ну, точнее, из-за тумана, там не приедешь. И люди спят почём зря. Кто-то смотрел Катерину, покачал головой и приказал одеться по торжественнее. Не мелочись, ожуруйся. Давай, чтоб смотреть больно было. «Волк, закрой рот и в Бранко обернись!» «Мальчики, за мной с оружием! У нас торжественный выход начинается!» Сам Баюн выступил из дуба первым. За ним шествовали Степан и Кир, потом Бранко с непроницаемым видом, а уж после телохранителя вышла Катерина. у послов старательно изображающих покаянный вид, стало странное выражение лиц. Дружинки в отдалении замерли, как суслики. Мальчишкам страшно, хотелось обернуться, но Бранка грозно прошептал, чтобы они и не смели озираться и смотрели вперёд. Боярин Радей, не сводя глаз со сказочницы, завёл жалостную историю о том, как да их царевича добралась Егабабаевна, И что она с царевичем утворила? И вот, теперь у нас беда-беда, горько-горькое. Царевич-то Тимофей это, э, ну того, как бы это. Mm, а, да вот по-русски можешь сказать. Заинтересовался Баюн, забыв, что он изображает непоколебимое безразличие и надменность. Чего ж тут Никита Иванович хитро покосился на кота, нагнулся к нему и прошептал на ухо что-то, отчего Баюн дико глянул на послов и вдруг согнулся пополам от приступа хохота. «Хе-хе-хе-хе-хе! Да ладно! Вот, а Иван бабка! А царь чего?» Кот говорил с трудом, так как от смеха никак отдышаться не мог. «Царь в ужасе, царица в панике!» Двор не знает, куда разбегаться, то ли направо, то ли наоборот, вовсе должна ли его. Один царев чёон совершенно спокоен. Собственно, только он и может сейчас с братом управляться, остальные и подходить боятся. Э, что там случилось-то? Не томите. Бранка тоже заинтересовался, что же такое могла натворить Ега. Рад тебя видеть, телохранитель Бранка. Никита Иванович чуть заметно ему подмигнул. «Если кратко, то царевич Тимофей у нас сейчас с ветвистыми рогами, как у оленя. И что самое поганое, с оленем хвостом. Он даже выйти из покоя своих не может, рога не дают. Пилили их и рубили их, ничего не берет. Чуть росток отпилят, новых два вырастает. И хвост опять же, он его прятать пытался, так не прячется». Яга ему сказала, что только последний идиот рогатый мог попытаться ее обмануть. А раз так, то быть ему оленем. А если за него не пойдет любящая его девица, то и вовсе станет он оленем. Настоящим. Сначала копыта на задних ногах будут. Тьфу. То есть пока просто на ногах. А потом и на руках возникнут копыта. За место пальцев. Так он... 10 раз сапоги велел снимать, чтобы ноги проверить. В час выходить боится, мечется от ужаса, рогами всё ломает. Только царевич Иван с ним и может справиться. Как-то говаривает сказочница: "На тебя одна надежда, В ноги подай им. Ты не гневись, спаси ты царевича нашего, оленя драгоценного. А <силит> сам уж она за него не пойдёт. отрезал Баюн. — Так какое там? Мы же понимаем. Девица-то того и этого. Любить его должна. Только вот где же взять такую, чтобы за олень согласилась? С рогами, а главное, с хвостом. Было видно, что Никиту Ивановича факт наличия хвоста возмущает больше всего прямо до глубины души. — Короче, придумай ты девицу такую. Ну расскажи сказку, а? «А вы не подумали там, что это только яга оленя вашего наказала Тьфу, Тимофея? А Катерина-то ему еще ничего и не сделала. А ну, как она решит добавить? Да по заслугам!» Коварно прищурился Баюн. «А вот кто бы другой был, может, и подумали бы, а вот про нее я не верю». Никита Иванович смотрел в лицо девочки, которую когда-то обидел на заставе, а она через несколько минут спасла им сем жизнь. Помню заставу и не верю. Старый вояка не удивился, когда увидел, что сказочница ему улыбнулась. Тепло и ясно, как солнышко пригрело. Правда, Никита Иванович, не добавлю я царевичу Тимофею наказания, хватит с него и того, что есть. Екатерина легко шла к послам, и от её наряда золотистые бликки рассыпались на снег. Мальчишки рты пооткрывали, когда она мимо прошла. Жаруси не поскупилась. Только пока не знаю, чем ему помочь. Передайте царю Василию, что мы вскоре прибудем в ваше царство. К сказке про двух морозов, а потом и во дворец заедем. Екатерина спокойно перевела взгляд на баейрена Родия. Может, тогда что-нибудь и в голову придёт. Да, и пусть рога не трогают. Если разрастутся, он может на них повиснуть в комнате. и двигаться не сможет. Послы долго кланились, благодарили, а Никита Иванович шепнул Катерине на ухо, что он, конечно, полный баран, то есть олень, их царевич-то, но понять его можно. — Е-ей, можно! Ты только не сердись, красавица! Сам глаз отвести не могу. А уж пареньку всю жизнь внушали, что он достоин самого-самого. Вот и возмечтал. Продолжил воевода, косясь на сердитого Бранко. Послу уехали, а за столом в дубе кот накрыл праздничную самобранку и заявил, что такое событие надо отпраздновать. Алень, это же феерично. Ну ега да ёп. Вот может же, когда хочет, прямо зауважал. И что? И рога растут, и хвост вырос. Ай, малоц бабака. Высторгался боюн. М-м, так, а, решено. Едим коротко. Там и так уж нас заждались. А потом к морозам, а потом уже к лосю, то есть к оленю. Кота смотрел собравшихся за столом. Предложение есть? Есть. Выезжаем утром как можно раньше. Ухмыльнулся волк. А потом с наслаждением наблюдал, как баюн наливается яростью, поднимает дыбом шерсть на спине и хвосте, подскакивает на скамейке и вопит о том, что его организм так и знал. С утра Катерина вызвала Вихря и Воранко, а пока их дожидались, примостилась на спине волка и тут же почувствовала, как ровно засопел баюн у неё за плечом. Что, уже спит? Волк насмешливо фыркнул. Вот сонная скотинка, и я с ним без тебя летать не могу, сам засыпаю. А сам по в котинка. ответил оскорблённый баюн, не открывая глаз. М- я бы без котёши и сам близко бы близко к тебе не подошёл. И тут же снова засопел. Катерина волновалась и радовалась, что волк не оборачивается и не видит что она переживает. Да ладно тебе, не нервничай. Тут же отозвался бурый. Волк, да с чего ты взял? Катерина рассмеялась. А то я не чую. Катюша, не переживай. Они очень гордятся тем, что Ратко будет сопровождать сказочницу. Все уже понимают, что тебе охрана нужна не только в тумане, но и в городах. А сам Родко будет очень рад тебя видеть и быть рядом. Всё. Больше тебе не надо ни о чём волноваться. Угу. Покладисто согласилась Катерина, но подумала: Что волноваться-то как раз очень даже будет. Жаруся весело над мальчишками и Сивкой и продумывала очередную порцию нарядов. Кот спал, а Катерина вдруг почему-то вспомнила о великом колдуне, почему-то ушедшем из покорённого царства из сказочника. Когда они долетели до владений князя Борислава, Волка вернулся Бранко, подсадил Катерину на воранков в седло, сам сел за ней. Кот вкачил на сиฟку, а мальчишки поехали на вихре. Жаруся улетела вперёд с серой голупкой. Небольшой отряд только подъезжал к городу, как на стенах началась суматоха. Звонко запели трубы, послышались крики. Что-то не так, гласуетились. Удивился Кир. А, ну как чего? М-м, бось уже весь город в курсе, что с роднего князя жеча заговаривается с сказочницей. А что князь жечь будет её сопроводить в поезд, как в другие земли? Что это честь великая. Насмешливо фыркнул Боюн. Из широко открытых ворот волнами выкатывались толпы людей, радостно гомонящих, машущих кто шапками, кто платками. Неутомимые мальчишки тут же облепили все придорожные деревья, чтобы получше рассмотреть сказочницу. А когда въехали в город, им навстречу выдвинулся начальник княжьей стражи Агей, улыбающийся во весь рот, и тут же начал шумно распоряжаться и покрикивать. А ну, дорогу освободить, гостей дорогих, так ли встречают. На княжий двор ехали долго. Несмотря на все попытки стражников людей с дороги убрать, это получалось не очень-то хорошо. Всем охота была снова на сказочницу посмотреть. Это ж теперь не просто заезжая какая-то сказочница, а сговоренная, своя, можно сказать, собственная. Радков в княжестве любили, так что на Катерину смотрели весьма благосклонно. Тем более, что придраться можно было только к одному. А как не посмотри, тащевата. Какая-то весьма упитанная тётка высказала ценное мнение, обсуждение которого преследовало Катерину всю дорогу до Терема. Да стань ж тут такой, вон, всё по разным сказкам, по лесам и болотам ездит. Где уж плоноты взять? Тебе бы так поездить, возразил какой-то стражник. Ох, и всё равно. Девица она ж должна быть пышной, полной, садной, кровь с молоком. А тут как не посмотреть, то щелата. Катерина сдерживалась изо всех сил. Смех разбирал неудержимо. Она широко и радостно улыбнулась критикующей её тётке, а та так обрадовалась, что даже замолкла немного. А когда они уже мимо проехали, очухалась и решительно заявила, что хоть и таща сказочница, зато уж как любезна, да на личке хороша. Князь Борислав с детьми ожидал на широком дворе уже хорошо знакомом Катерине. Стоян Ратко и Злата, празднично одетые и взволнованные, нетерпеливо ждали гостей. Злата крепко держала Ратко за полук кафтана, так как он уже несколько раз порывался поехать и встретить гостей. Не положено, твердила ему в ухо сестра. Тебе чего отец сказал? Стой тут и всё. Стоян насмешливо посматривал на брата, но сочувствовал. А когда гости наконец-то въехали во двор и грянули приветственно трубы, пошел за отцом приветствовать сказочницу и ее спутников. Радко застыл и стоял столбом, до того растерялся и оробел, что пришлось хихикающее злать его подтолкнуть. И только потом самой кинуться к подруге навстречу. Катерина настолько пришла в себя, что великолепно справилась с приветствиями, торжественными речами, любопытными взглядами и самим родко, который смог только промямлить приветствие и намертво замолчал. Так и молчал, когда отец ввёл Катерину в палату, когда Злата её провожала в отведённые гостям покои, а он только тащился следом. И только когда за ними закрылась дверь, схватился за голову. «Что же это я? А? Чего она подумает?» «Да, ничего такого». Бранко сочувственно смотрел на растерянного княжича. «Ты, главное, мне скажи, ты не передумал еще? А то мы быстренько переиграем. Приехали сказку будить, разбудим и уедем». «Да ты что?» Радко в ужасе схватил Бранко за руку. «Ты же ей объясни, что я вот всё думаю. Она же могла любого царевича выбрать. Я-то просто второй княжич. Она-то не пожалеет, не передумает. Uh, я ведь то псом был, то я-то кто?» «Ну ты даёшь. Ты мой друг. Я вот только боюсь, что подставлю тебя. Я тут вроде ценная добыча, всем охота сказки будить, а кроме меня пока некому». Вот и ловят. А тебе защищать. Катерина вывернулась из-за плеча Бранко. Да, ты и не в курсе. Ее тут уже крали. Недавно совсем. Волк Бранко прекрасно понимал, что эти двое очень неловко себя чувствуют, поэтому решил немного помочь. Царевич Тимофей, сын царя Василия, отправил за ней ведьму одну. Э, Катерину украли? Правда, она сама вырвалась. Радко, услышав, что ему сказали, резко поднял голову и уставился на Бранка. Что ты сейчас только что сказал? Кто послал ведьму? Тимофей, сын царя Василия? Тихо, тихо, убивать его. — Не надо. Ему и так хватает. Бранко был доволен реакцией паренька. То, что надо. Сразу перестал костенеть и пугаться, и глупости уже не наговорит. Вон плечи развернул, и меч нашаривает. Отлично! — Ты, Катюша, иди, отдохни с дорожки, а мы с княжичем пока поговорим о печальной доле. Царевич Тимофей Васильевич. Катерина облегчённо выдохнула, провожая взглядом уходящих. Как же трудно! Чего там в головах у мальчишек творится, кто их знает? Вроде хоть немного успокоился. Какой волк молодец. Будем надеяться, что когда мы приедем к царю Василию, Тимофей будет уже совсем-совсем не до меня, и он радко никак не спровоцирует. «А как царевичу оленю помочь, я вроде уже знаю». Катерина отлично помнила про приятную и милую девушку Авдотью, с детства влюбленную в дурни Тимофея. «Вот главное, чтобы ее рога и хвост не отпугнули. Хотя, если любит, то ее это не смутит ни разу». Катерину Жаруся в конец замучила. Она меняла ей одежду раз двадцать, никак не могла решить, как лучше – в конце концов решила остановиться на алом шёлковом сарафане, расшитом золотом и жемчугом, белоснежной шёлковой рубашке с широкими рукавами, собранными у запястья, поверх поручи, украшенной золотой вышивкой и жемчугом, почти до локте, а жирелье ворот белоснежная опашень с золотом и серебром. В разрезах рукавов видны жемчужные узоры на поручах, а сами рукава длинные крыльями до пола и легкий золотой венец с жемчугом и алыми лалами. К венцу, повинуясь взмаху крыла Жаруси, выткалась прозрачная белоснежная ткань, по краям украшенная вышивкой в виде узких золотых перышек. Катерина облегченно вздохнула. Устала неимоверно, зато уж реакция окружающих того стоила. Волк в образе Бранко, тоже приодетый Жарусей, как представитель Катиной семьи широко открыл глаза и что-то пробормотал. Баюн ахнул и прижмурился от удовольствия, и уже в который раз сам себя похвалил вслух. «То ты-то -ты здесь при чём?» – тут же разозлилась Жаруся. «Кто Катюшу нашёл?» – невозмутимо уточнил Баюн. «И ведь возразить-то нечего». «Мальчишки изумились!» Казалось бы, ну чего тут такого, Катька и Катька, а вон гляди, и не идет по полу, а плывет мимо сказочная царевна. Когда Бранко и Баюн вышли с Катериной в палату, где их дожидался князь и его семья с приближенными боярами и кучей заинтересованных лиц, люди примолкли, будто кто звук выключил, а мимо... блекла в волшебном наряде сказочница Екатерина а если учесть что хулиганка Жаруся ещё что-то сделала с золотой вышивкой на опашне и сарафане от чего она переливалась и светилась собственным светом то глаз отвести было нельзя князь сильно удивился он и так был очень доволен сговором это огромная честь для его семьи для княжества тем более что второму сыну Правильно в походы ездить да славу добывать, но сама Катерина его никак не впечатлила. Обычная девчушка, серенькая такая. А тут воно-ну как. Борислав даже немного огорчился, что сговор наротко, а не настойно. Мало ли как жизнь повернётся. А так было бы наследнику огромное подспорье. Но сама-то сказочница согласилась наротко. А князь глупцом не был и отлично понимал, что не принимать в расчёт эту самую Катерину никакой возможности нет. К тому же наследнику лучше быть при нём и при княжестве, а родкой нужно отпускать в далёкие опасные странствия, не эту ж. Пусть всё идёт, как идёт. Катерина сама так волновалась и смущалась, что люди вокруг сливались в одно разноцветное и шумное облако. Вот отца Радко она хорошо видела. Он был узумлен и явно что-то обдумывал, а потом успокоился и разулыбался. Радко стоял очень взволнованный. Когда от лица семьи Екатерины Бранко и от лица княжьего семейства князь Борислав сказали все необходимые слова, поставили росписи под пергаментом с обязательством и сговор мог считаться заключенным, Радко выдохнул. Все ему казалось, что сейчас что-то такое случится и всё отложится, изменится и исчезнет. Скажут ему, что это ошибка, и со сказочницей поедет кто-то гораздо более достойный. Всё уже, успокаивайся, именно ты поедешь её сопровождать. Стоян насмешливо подтолкнул брат с локтем. Тебе, брат, отдыхать не придётся. Желающих получить сказочницу хватит. Да ну тебя, не отдыхать зовут. «Ты знаешь, что ее уже чуть Тимофей, сын царя Василия, не захватил!» «Да ладно!» Стоин был не просто юношей, а еще и старшим княжьим сыном, наследником, и он быстро сообразил, какая это была бы проблема для окружающих царств, а особенно для его княжества. «Слушай, может, тебя Агея взять и еще пару десятков дружинников?» Не хватало еще, чтобы на сговоренную за тебя девицу всякие разные покушались. — А-а-а, государственное мышление заработало? — рассмеялся Радко. — Постараюсь без войска управиться. — Ну, смотри, если что, мы завсегда поддержим. А когда собираетесь уезжать? Байон сказал, что Катерина собралась еще одну сказку, что зимой уснула разбудить, как раз неподалеку от деревеньки Бортной, а потом уже дальше ехать.